Глава п я т а По дороге к студии богемного Ленечки я молчала, обдумывая замаячившее перед носом совместное проживание с бампером. Сидеть в четырех стенах — перспектива, которая меня никоим образом не устраивала. А в том, что этот шкаф на ножках непременно воспользуется возможностью усадить меня под замок, я ни капельки не сомневалась. Бампер поначалу тоже молчал, но, видимо, осознав, что в машине как-то слишком тихо, начал периодически коситься на меня. — Что? — не выдержав, спросила я. — С тобой все нормально? — Нормально, — буркнула я. И, мысленно переключившись на цель нашей поездки, решила уточнить. — Ты его пытать не будешь? — Кого? — Леню? Сам же ответил на свой вопрос бампер. — Я что, ненормальный? Мне нравилось выводить бампера из душевного равновесия. Ни одной же мне страдать от того, что привычная жизнь с треском, и искрами летела в тартарары. И я продолжила, тем более сам напросился. — Интересно, как бы ты его пытал? Набил за воротник живых лягушат? — Какие лягушки в городе? — усмехнулся бампер. — Я бы придумал что-нибудь поинтереснее. Последнее слово он произнес, повернувшись ко мне и кровожадно оскалившись. На мгновение я оторопела и, кажется, даже успела всерьез поверить, что он бы придумал. Бампер ш а покачал головой, вздохнул и закончил. «Ты дальше лучше опять молчи». На этих словах он припарковался и неспешно вышел из машины. Студия Ленечки пользовалась популярностью в богемных кругах, как-никак он был полупризнанным художником. Причем мне его картины больше всего напоминали разграбленный фруктово-овощной прилавок. Потому как рисовал Ленечка исключительно овощи и фрукты. И был решительным вегетарианцем. Да, и верующим к тому же. Правда, на вопрос, во что именно он верил, я бы затруднилась ответить. В голове его варилась какая-то одному ему понятная каша из обрывков разных религий. Тем не менее, крест на его тощей груди я видела в тот раз, когда он устроил дикую выходку, гордо и м е н о в а в ш и й с я «перформанс». Абсолютно голым. Но раскрашенным под огурец Ленечка на главной площади устроил торжественные похороны куриной тушки. Как в его голове укладывались в один ряд крест на груди и гомосексуализм, понять я никак не могла, как не пыталась. Перформансы, однако, принесли ему известность. Пару арестов за нарушение общественного порядка, но не деньги. Во всяком случае, сам л ё н е ч к а для увеличения средств к проживанию иногда искал себе богатых покровителей. Как он их называл? Папиков. Возможно, злополучный лысый толстяк и был кандидатом на папика. Нынешним ранним утром около студии стояли только мы с бампером. Несколько прохожих неспешно проскользнули мимо него, пряча глаза и кошельки. Вид у бампера и правда был недружелюбный. Позвонив в дверь, он ласково взял меня под локоток и, заметив, что я открыла рот, прошипел на ухо. — Или молчишь, или я твоего кота на живодерню сдам. Услышав голос консьержки, тут же м и л о проворковал в домофон. — Мы в студию к Леониду Волосову. Фыркнув, шаркнула в отворившуюся дверь. — В студии у Ленечки я была всего раз, на встрече выпускников нашего класса. Тогда огромная студия поразила меня полным отсутствием мебели, за исключением дивана и пары мольбертов. В этот раз студия встретила тишиной. Хозяина в поле видимости не наблюдалось. Потому, рассмотрев новый набросок чего-то смутно напоминавшего то ли кабачок, то ли гипертрофированный мужской орган, я решила повнимательнее оглядеться в пристанище будущего Ван Гога. Добралась и до дивана. Зрение у меня не очень, зато нос весьма чувствительный. Не дойдя до дивана нескольких метров, я уже услышала запах, который мне совсем не понравился. И чем ближе я подходила, тем сильнее хотелось прикрыть нос ладонью. «Бампер? Окно открой? Здесь отвратительный запах. Может, он тайком проносил в студию мясо, и пока его никто не видел, нарушал законы вегетарианства?» Бампер просьбу проигнорировал, метнувшись сразу ко мне. Я, не выдержав, зажала нос пальцами. Подойдя к дивану, бампер его открыл, и передо мной мелькнуло лицо Ленечки, слегка п о д п о р ч е н н о е смертельной гримасой ужаса. Наверное, от страха я все-таки потеряла голос, поскольку несколько секунд натурально не могла вымолвить ни слова. От усилившейся в о н и меня замутило, я попятилась назад, с трудом п е р е с т а в л я е мгновенно м ослабевшие ноги. И только наткнувшись спиной на мольберт, остановилась. В этот момент меня словно пробило. Я всегда знала, стоит мне только оказаться рядом с тобой и все. Со мной начинает происходить в с е в о з м о ж н ы е н е с ч а с т ь я Теперь на меня повесит этот труп. И всю молодость я проведу за решеткой, делая деревянных матрешек. Бампер, осматривая труп, деловито поинтересовался. «Почему именно матрешек?» «Можешь делать лопатки для сковородок?» «Кстати, его задушили не так давно, максимум вчера». «Фу! И ты трогаешь его руками, извращенец!» Наблюдать за бампером было невыносимо, но и отвести взгляд от отвратительной картинки я не могла. Словно загипнотизированная продолжала следить за пальцами бампера, который начал обшаривать карманы убитого. «Будешь себя плохо вести? Я тебя отшлепаю!» Этими же руками и оставлю здесь. Безлобно огрызнулся бампер. Его слова меня немного отрезвили. Быстро оглядевшись вокруг, вскрикнула. Отсюда надо сваливать. Бампер промолчал в ответ. Я же лихорадочно вспоминала все прочитанные когда-либо детективы и пришла к неутешительному выводу. Одним трупом авторы никогда не ограничивались. Между тем бампер... Сохраняя олимпийское спокойствие, наконец поднялся на ноги. «Нам надо поговорить с консьержем и вызвать полицию», — обозначил он дальнейший план действий, идя ко мне. «Ты сам вызовешь? О да, представляю, как они будут рады надеть на тебя наручники. Твой новый дом будет малость тесноват, но надежен и крепок. Истеречь тебя будут, и баланда дважды в день». Я отчетливо осознавала, что начинаю впадать в истерику и несу черти что, но меня трясло, и я не могла перестать говорить «Буду тебе передачки носить, а потом помогу совершить побег, перегрызу решетку вставными челюстями из металлокерамики». п а м п е р оказавшийся совсем близко, уже привычно, перехватил под локоть. Поднял вторую руку, и мне даже показалось, что собирался погладить меня по щеке, но он лишь сжал. Мое плечо и тихо, но как-то по-особенному проникновенно произнес «все будет хорошо». Минут через десять, уже сидя в машине в ожидании бампера, объясняющегося с консьержкой, я задумалась. Этот лысый маньяк убрал Ленечку максимум вчера. Надо думать, что в ресторане он меня видел и запомнил. Не запомнить меня было трудно. Почему-то я обладала способностью привлекать пристальное внимание людей к своей скромной персоне. Только я в тот вечер в ресторане ковыляла на огромных шпильках и была закутана в красную шелковую хламиду, волочившуюся за мной на полметра. Данное творение мне презентовала подруга, стремившаяся стать дизайнером. В магазине же, покупая ананасы, я умудрилась слегка опрокинуть пару банок с полки. Наверняка Лысый обратил на меня внимание и вспомнил, что... Видит не в первый раз. Я бы на его месте точно насторожилась. Если я смогла сопоставить Ленечку с убийцей, что убийца м е ш а л о сделать то же самое? Положение мое становилось все незавиднее с каждым часом. Может, пришло время приоткрыть бамперу пару секретов мертвого художника?